— Да, — выдохнули они, — мы не устрашимся. Аро с улыбкой повернулся к двум другим, укутанным в черное старейшинам. — Братья, — торжественно произнес он, — нам есть о чем посовещаться. — Давайте решать. С готовностью откликнулся Кай. — Давайте, — равнодушно повторил Марк. Аро встал спиной к нам, и старейшины, взявшись за руки, образовали черный треугольник. Еще пара свидетелей потихоньку растворились за деревьями воспользовавшись тем, что Ару отвлекся. — Что ж, удачи, если ноги быстрые. Все, пора. Я осторожно расцепила руки Ренесме, обвивавшей меня за шею. — Помнишь, что я тебе говорила? Она кивнула и, едва сдерживая слезы, прошептала. — Я люблю тебя. Эдвард удивленно смотрел на нас. Джейкоб тоже поглядывал из-под тишка. — И я тебя люблю. Я коснулась медальона больше собственной жизни и поцеловала ее в лоб. Джейкоб тревожно проскулил, приподнявшись на цыпочках. Я зашептала прямо ему в ухо. — Дождись, когда они совсем отвлекутся. Хватай Ренесми и беги как можно дальше отсюда, когда пешком будет уже некуда. Сядьте в самолет, все необходимое и найдешь в рюкзачке. На лицо Эдварда и морде Джейкоба застыл одинаковый ужас. Ренесми потянулась к Эдварду, он взял ее на руки и крепко прижал к себе. — Так вот что ты от меня скрывала, — прошептал Эдвард. — От ару. «Элис?» Я кивнула. Его лицо исказилось догадкой и болью. Наверное, у меня было такое же, когда я достроила логическую цепочку из намеков Элис. Джейкоб тихо рычал, глухо и почти непрерывно, как мотор. Холка вздыблена, клыки оскалены. Поцеловав ренесми в лоб и обе щеки, Эдвард поднес ее к плечу Джейкоба. Она ловко вскарабкалась волку на спину, цепляясь за густую шерсть и уселась между огромными лопатками. Джейкоб посмотрел на меня полными боли глазами, грудь его разрывал все тот же несмолкающий рокот. Нам некому доверить ее, кроме тебя. Я ни за что бы с ней не рассталась, если бы ты не любил ее так сильно. Ты сбережешь ее, Джейкоб, я знаю. Он снова проскулил и, наклонив голову, боднул меня в плечо. Знаю, я тоже тебя люблю, Джейк. Ты всегда будешь моим лучшим другом. По коричнево-рыжей морде Покатилась слеза, величиной с бейсбольный мяч. Эдвард уткнулся лбом в теплое волчье плечо, куда он только что подсаживал Рнесме. Прощай, Джейкоб, брат мой, сын мой. Прощание не прошло незамеченным. Хотя все взгляды наших были прикованы к черному треугольнику, я чувствовал, что они прислушиваются. Значит, надежды нет, прошептал Карлайл. Без страха, просто констатируя факт. Конечно, есть, возразила я, не кривя душой. Я ведь знаю только свою судьбу. Эдвард взял меня за руку. Разумеется, говоря свою судьбу, я имела в виду нашу общую, мы одно целое. Дыхание Эсми за моей спиной стало прерывистым. Она обогнула нас, погладив мимоходом по щеке и встав рядом с Карлеллом, сжала его ладонь в своей. Внезапно все вокруг принялись прощаться и обмениваться словами любви, если останемся в живых, шепотом пообещал Гаррет Кейт. Я пойду за тобой на край света. Опомнился, — пробормотала она. Розали с Эмметом коротко, но страстно поцеловались. Тия погладила Бенджамина по вискам. Он с улыбкой поймал ее ладонь и прижал к щеке. Всех проявлений нежности я увидеть не успела. По щиту пробежала дрожь, какие-то легкие трепещущие касания. Откуда шло воздействие, непонятно. Однако направляли его, по моим ощущениям, На дальние наши фланги в первую очередь нашиван Ильяма через какое-то время трепет прекратился, не причинив нам вреда. Совещающиеся старейшины по-прежнему стояли молчаливым неподвижным треугольником. Если сигнал и прозвучал, я его не заметила. Внимание, шепнула я нашим, начинается. Глава 38. Сила — Челси проверяет наши узы на прочность, — шепотом пояснил Эдвард, — и не может ничего нащупать. Не чувствует. — Твоих рук дело, — догадался он. Я ответил мрачной улыбкой, не совсем рук. Отпустив меня, он вдруг стрелой метнулся к Карлайлу. В тот же миг я почувствовал довольно сильный удар по щиту, как раз в том месте, где он облеплял световой сполох Карлайла. Не болезненный удар, но довольно ощутимый. Карлайл. — Тебе не больно? — встревожно ахнул Эдвард. — Нет, а что? Джейн, как только Эдвард произнес ее имя, на щит обрушилась еще дюжина ударов, целивших в двенадцать разных сполохов. Я слегка пошевелила его, проверяя, нет ли бреши. Кажется, нет. Джейн осталась с носом. Наскоро оглядев наших, я убедилась, что все целы и невредимы. «Невероятно — Невероятно! — восхитился Эдвард.